Глава 20 Самопожертвование. Настоятель Сележского монастыря проводил для меня экскурсию по своим владениям, а следом присоединилась настоятельница женской части монастыря. Для них я был состоятельным молодым парнем, который почему-то решил помочь монастырю, сделав пожертвование. Предварительно я решил не вдаваться в подробности и не раскрывать способ помощи. Я премного благодарен вам за столь подробную экскурсию. Я сделал правильный выбор, решив приехать сюда лично и встретиться с вами. «Можем ли мы собраться вместе с настоятельницей и обсудить мою возможную помощь?» – предложил я старцу. Тот потеребил бороду и предложил мне остановиться на ночлег, разделив скромный ужин со всеми воспитанниками монастыря. Я немного подумал и согласился. Уехать я и рано утром смогу, вернувшись к началу занятий. Очередной прогул в моем личном деле не сильно поможет установить хорошую репутацию среди преподавателей но и не должно стать слишком большой проблемой. Большая трапезная с высоко расположенными круглыми окнами встретила запахом каши и кислых овощей. Весна, своих овощей еще нет, покупать дорого, а вот закатки и закваски могут здорово разнообразить ужин. Три огромных стола, за каждым из которых располагалось больше сотни человек. Дети постарше сновали туда-сюда, разнося небогатую еду. Рисовая каша, сухой хлеб, компот из сухофруктов и квашеная капуста с огурцами. Никакого мяса, никакой рыбы. Смотря в глаза больше, чем двух сотен детей, я видел в них радость. Сегодня они наедятся от пуза. Печальное зрелище. Грустно осознавать такого рода неравенства, вспоминая даже свои регулярные застолья. Я съел все, что было предложено, вспоминая свои собственные голодные годы. Дни, когда я сам не доедал, пытаясь сэкономить деньги на что-то более нужное и полезное, чем очередные килокалории. Возможно, именно поэтому я так слабо вырос. Впрочем, все это неважно. Не в росте сила. Есть и другие способы возвыситься в этом новом мире. Да, новый мир. Общество, люди, старые династии уже вступили в эпоху кризиса, не понимая, что даже если мы уничтожим захватчиков, планета не станет прежней. Там, где раньше власть поддерживалась деньгами, клинками и винтовками, там, где миром провели возможности отдельных элитарных групп людей, произошли изменения. Новый полюс силы в виде магов активно развивается повсюду. Таланты обретают богатство и славу. Их желания потакаются теми, кто прозорливей из старых владельцев нашего мира. Но грядет волна перемен, и важно удержаться на гребне этой волны. А еще лучше оседлать волну. Но по прогнозам ИИ человечеству предстоит смертельная схватка, хотя нет никаких предпосылок к изменению ситуации на поле боя. А когда полем боя станет вся Земля, Когда остановятся заводы и предприятия, исчезнут поля и голод захлестнет города, сложность выживания вновь повысится. Да, человечество стремительно продвигается в технологической революции. Новые виды вооружений, тактики битв, средства поддержки фронта стремительно сокращают расстояние между нашими возможностями атаковать и способностью шайтранов держать удар под магическим щитом. Но не все так просто. Я помог убрать посуду после ужина и наблюдал, как больные и инвалиды самоорганизовались, помогая неходящим доесть остатки пищи и вернуться в комнаты для вечерней молитвы. «Пойдемте поговорим», — предложил я настоятелю, как только он закончил раздавать указания. Общая молитва была перед ужином, я успел принять в ней участие. Не мог назвать себя верующим, особенно на фоне контакта с инопланетными цивилизациями. Но тот факт, что где-то в галактике существуют запредельные силы, которые можно смело назвать божественными, заставляет не делать поспешных выводов. «Уважаемые, я благодарю вас за кров и пищу, что вы мне предоставили. Настало время поговорить о том, чем я могу вам помочь». «На всё воля Божья, сын мой. Если у тебя есть возможность помочь этим бедным детям чем-то, что облегчило бы их судьбу, мы будем благодарны». Отец тяжело вздохнул и перекрестился. «Настоятель Пётр хочет сказать, что в эти трудные времена, когда всем людям на планете грозит смерть, а количество сирот растёт быстрее, чем количество мышей в заброшенном зернохранилище, наличие у вас возможности помочь — это благодать, которую, возможно, было бы лучше направить нашим войскам». Настоятельница Надзея мягко и тепло улыбнулась и продолжила. «Мы не живём богато, но боги послали нам достаточно хороших людей, что выросли и не забывают своих корней, помогая не страдать от холода и голода». Самопожертвование. Да, вам определенно знакомо это слово. Вы готовы жертвовать собой ради чужой нужды. И не важно, что эти люди могут не верить в Бога или придерживаться иной веры. Не важно, во что верят они, важно, во что верю я. А с помощью нашего Господа мы не пропадем. Раньше не пропали, и сейчас не пропадем. Я вас услышал. Ответьте мне на вопрос, сколько детей ежегодно умирает от неизлечимых болезней в вашем монастыре. «Святой Отец с какой-то отрешенностью посмотрел на меня, но продолжил молчать. Тяжело говорить о помощи Господа, что из года в год забирает на небеса страдающих детей. И все мысли о том, что он их призвал, потому что они нужны ему там, на небесах, становятся из года в год все менее и менее убедительны. Такова уж человеческая натура. И вера здесь не имеет никакого значения. Просто в один момент человек устает. Это нормально, это естественно». Сила воли и верования этих людей давали им поддержку и силу идти вперёд, несмотря ни на что. Это заслуживает уважения. «Можете не отвечать мне, отец Пётр. Я и без вашего ответа всё понимаю. Я и сам был сиротой. Вы говорите о помощи, думая о материальных благах. Вы говорите о выходцах, что помогают вам, отчисляя пожертвования со своих зарплат, но это всего лишь полумеры. К сожалению, медицина и ранее была ограничена нашими финансовыми возможностями». «А сейчас, в связи с военным положением, и вовсе стало практически недоступно для нас», — ответил настоятель. «Где приходит горе, там зачастую поселяется и надежда. Матушка наде ваше имя ведь тоже означает надежда. Да, вокруг сгущаются тучи и мрак, но вместе с ним и появляются новые возможности. Царьки да правители стараются прибрать их к себе, ведь кому как не им распоряжаться благами мира. Так они думают». Так они считают, решая, кому жить, а кому умереть. Вершители судеб. «Вся власть от Бога», — мудро заметил отец Пётр. «Тогда будет справедливым сказать, что Бог и мне даровал власть над своим телом и над своими мыслями. Он же наградил меня магическими силами, и одна из них — сила исцеления. Я не всемогущий и не святой, но я могу помочь. Я могу вылечить тех, кто страдает. Могу избавить от боли тех, кто достаточно настрадался. Но я не смогу помочь всем и сразу». Старики смотрели на меня с каким-то скепсисом и неверием. Возможно, они уже не раз сталкивались с разного рода мошенниками. «Я не прошу у вас ни денег, ни земли. Ничего не попрошу, кроме одного. Мне нужны люди. Мне нужны помощники. Те, кто пойдут за мной ковать молот победы над легионами врагов. Кто не будет задавать глупые вопросы и терзаться в вопросах, а имеет ли этот парень право поступать так, как он поступает. Если вся власть от Бога, то это значит, что здесь я по его милости». И далее я тоже буду совершать разные, добрые и злые, противоречивые и героические поступки только лишь и исключительно благодаря его воле. Я обеспечу каждого работой. Я возьму на себя все ваши заботы. Я позабочусь о будущем для каждого из тех несчастных, что здесь есть. Я слышал, что практически вся деревня, что располагается вокруг вашего монастыря, это семьи тех, кто привел сюда детей и не смог с ними расстаться. Сколько людей приходит в монастырь на воскресную службу? Много. Несколько тысяч. Они приезжают, чтобы помолиться. Мы не позволяем селиться в храме родителям, но не мешаем видеться им с детьми в воскресные дни. Один лишь запрет у нас есть. Если не в силах ты прокормить своего ребёнка и отдал его нам, то до совершеннолетия и забрать ты его не сможешь. А там уж как чадо юное решит. Таков закон, дарованный нам императором. Лишь спустя много лет выросшие дети могут отправиться к своим родным, Но жизнь такая штука. Из года в год родители всё реже и реже появляются на пороге монастыря, где когда-то оставили своё чадо. Но мы никогда их не виним, ибо одному лишь Господу ведомо, что случилось бы, пытайся они сами справиться со своим горем. Тяжело давался мне этот разговор, и мои слова о магии и исцелении лишь добавили грусти в глаза настоятелей. «Видимо, к вам уже приходили целители, так? Не буду лукавить, новую ногу вырастить не могу» и даже пытаться сейчас не буду. Никогда не пробовал, и не на детях же мне экспериментировать. Мана — сила, что даёт мне возможность исцелять не небесконечное, и мне потребуется время для её восстановления. Я бы хотел помочь всем, но сразу это не получится. Я не буду требовать от вас ответа, клятвы или ещё чего-нибудь. Дети сейчас будут ложиться спать. Я не знаю, на скольких меня хватит. Просто помните, что вы ничего не теряете. А рано утром я уеду, и завтра вечером буду от вас ждать звонка, И вы мне расскажете, как чувствуют себя те, кому я сегодня постараюсь помочь. У вас здесь есть станция скорой помощи в деревне и небольшая частная клиника. Тоже, наверное, один из бывших детей монастыря ее открыл. Сделал я предположение и по взгляду понял, что угадал. Завтра отправите их на обследование и сами поймете, кто с вами делил трапезу этим вечером. Мошенник или... Вам самим известно, кто из детей и служителей находится в самом тяжелом положении. Отведите меня и отбросьте в сторону неверия. До сих пор ведь лишь вера вас поддерживала, верно? Я встал и поклонился этим двум гигантам духа, что тянули за собой огромное бремя и помогали тем, от кого отказывались даже близкие. В итоге я не выдержал и практически осушил все запасы кристаллов, оставив в них лишь 10% от полного запаса, дабы позднее пополнить их вновь. Каналы гудели, руки дрожали, мозг плавился. А я с блаженной улыбкой смотрел, как неходящая из-за поражения центральной нервной системы девочка, неуклюжая и неумело, шаг за шагом двигалась по коридору и рыдала вместе с проснувшимся и ожившим муравейником из служителей монастыря. «Отец Пётр, матушка наде, можно вас ещё на пару слов?» Я вышел из небольшой огороженной комнатки посреди большого зала. Место для исповеди скрыло меня от посторонних, а нацепленный капюшон не дал всем прочему видеть моё лицо. Конечно, люди не дураки, и связать приезд гостя со странным прячущимся мужчиной смогут, но доказательств никаких. В любом случае, я планировал провернуть маленькую хитрость. Настоятель куда живее и активнее, чем ранее, посмотрел на меня и обогнал, показывая дорогу к ближайшей комнате. «Я вижу, что вам уже не требуются медицинские тесты. У меня и для вас есть подарок». Я прикоснулся к ним обоим и отправил практически последние запасы маны, даруя здоровья двум настоятелям, на чью помощь я так рассчитывал. «Лучше бы на детей потратил», — укоризненно покачала головой матушка, чьи бледные щеки стали наливаться жизненной силой и обрели розовый цвет. «Не хватило бы все равно. А вы после этой ночи сами не свои, еще на радостях сердце не выдержат. Такое не в моих интересах. А теперь давайте серьезно». Я посмотрел на их яркие и такие счастливые глаза, что не могли скрыть своего волнения. «То, что я вам говорил, абсолютная правда». Мне действительно нужна ваша помощь, мне нужны люди, много людей. Мы уедем далеко, готовить войска к сражению за будущее этой планеты, и мне нужны верные, умные и мудрые люди, которые возьмут на себя груз ответственности и будут, не щадя себя, работать на меня и моих помощников. Конечно, речь не о детях, речь о тех десятках тысячах обездоленных, что за копейки трудятся в надежде увидеть новый рассвет. Сколько таких вышло из вашего монастыря? а сколько из других детских домов и различных общин. Я могу, хочу и помогу. Я дам работу, я дам возможность жить, а не существовать. Но мне нужны те, кто готов к тому самому самопожертвованию на общее благо. Вижу, вы хотите сказать, что с моими возможностями стоит мне лишь дать клич, и сотни, тысячи людей придут на мой зов. Это возможно именно так. Но во внешнем мире я никто, и звать меня никак. Как продемонстрирую свою силу исцеления, так и загребут меня правители и их пешки. У нас совершенно нет времени, и у меня нет достаточной силы для того, чтобы противостоять этим волнам. Поэтому я хочу тайно, насколько это возможно, через вас, соблюдая тайну моего имени, набрать последователей. Я могу принимать людей семьями, даруя им жилье. Я вывезу всех из этой страны, и они смогут начать новую жизнь. Но только в одном случае. Если никто не будет знать о том, что случилось здесь этой ночью. Три человека снимали меня на телефон. И пусть сеть не работает, необходимо объяснить и проконтролировать удаление всех этих данных. Пока обо мне не знают, я смогу в тайне приезжать и лечить. Как только покров тайны сорвется, и я не берусь предсказать, что будет дальше. Думаю, ваша тайна не продержится и двух недель. Слишком много свидетелей, странных совпадений и прочего. Скептически отнесся ко всей этой затее куратор. А мне больше двух недель не надо. Саммит наступит раньше. Я выполню свою миссию. Твои создатели, как я надеюсь, остановят войну или хотя бы закроют портал. Я буду готовиться к освобождению Земли и очищению её от инопланетной мерзости. Пусть мы и не все тайны магии раскрыли, но наличие четырёх ядер позволит мне стать кем-то, кто сможет держать свою жизнь в своих собственных руках. Ты уйдёшь, а я останусь разгребать всё это дерьмо. Но ничего не подделаешь. Постараюсь за ту неделю достичь такого уровня влияния, что ссориться со мной никто не захочет. Закончил я размышления над планом и снял мантию с капюшоном, в которой лечил. «Сейчас я исчезну, а вы подумайте, как повлиять на своих подопечных. Ждите меня в субботу через три дня», — прикинул я график и планы, а также время зарядки кристаллов. «До этого времени должно хватить на то, чтобы восстановить запасы и закрыть некоторые из своих дел. После этого я активировал амулет, и под удивлённым взглядом, блуждающим по опустевшей комнате, вышел наружу». Запрыгнул в автомобиле помчался, уставший, но довольный собой, сквозь ленивый рассвет в сторону Академии. 52 ребёнка обрели радость жизни без боли и ограничений. Потрясающе. Телефон снялся с режима «вне сети» и разорвался от огромного количества уведомлений и SMS. Следом начали и звонить ребята. Я напрягся и ответил, вслушиваясь в сухие отчёты. «Да твою же мать!» — рявкнул я и кинул трубку, дослушав Оливию. «Куратор, есть более быстрый маршрут?» Задал я вопрос и увидел уведомление о необходимости нарушения правил дорожного движения. «Плевать, давай ускоримся. В какой там частный заповедник нельзя въезжать?» «Поверните направо на съезде через два километра. После того, как пересечете лес насквозь, вы выйдете на шоссе H11, где сможете набрать максимальную скорость. Таким образом, вы приедете на 30 минут раньше». Засвистели шины от утопленной в пол педали газа, И мой джип помчался навстречу заповеднику, что отделял меня от скоростного автобана. «Держись, Кейт. Кто бы на вас с Аринией не напал, я их в клочья порву. Куратор, сразу сообщи мне, в какой палате находится Кейт, взломая чертовы сети академического госпиталя, если потребуется». Произнес я вслух и свою молитву и указания. «Вообще, я удивлен смелостью похитителей арении зная, кто ее отец, пойти на подобное. Яйца этих тварей отлиты по меньшей мере из чугуна» но даже если так, расплавлю ублюдков. «Блядь, какой нахер блокпост полиции?» Проехал я мимо камер и увидел в зеркале заднего вида зажегшиеся проблесковые маячки и вой сирены.